Глава четырнадцатая. Всё гениальное, непросто. Кто вы такие? Человек, которому нас привел Корг, выглядел неброско, но было в нем что-то странное. Невысокого роста, худощавый жилистый брюнет, неопределенного возраста, около сорока. Короткая стрижка, загоревшая смуглая кожа. Взгляд внимательный оценивающий. Из одежды — бесформенный балахон, светло-коричневого цвета с темными полосами. В районе пояса перетянут широким кожаным ремнем. Все это я подмечал на ходу автоматически, пока мы приближались к точке встречи. «Мы те, кто просто хочет убраться отсюда поскорее», — ответил я, речь подготовил заранее. — А такие индивиды, как резвый Джо, нам сильно мешают. — Он многим уже помешал. — Есть идея, как это остановить, но для начала хотелось бы понять, с кем мы говорим. — Хэнк, — с готовностью ответил тот. — Просто Хэнк, один из членов торговой коалиции города. Я правильно понял, что вы предлагаете его убрать? «Нет, неправильно», — тут же вмешалась Эстер. «Вы сыграете особую роль, в результате которой получите не только координаты местонахождения колонны военной техники, но еще и одобрение барона Ашхая. Ну и, возможно, потеряете конкурента в лице резвого Джо. Интересует?» Хэнк молча смотрел на нас, пытаясь найти подвох, но его не было. — Это для чего? — наконец спросил он. — У нас свой интерес. Вы организуете для нас доставку партии оружия в Фарон. Часть выручки мы возьмем себе, остальное нас не интересует. Изначально у нас вообще не было никаких интересов в Гирее, но так уж получилось. Пока Хэнк осмысливал наше дерзкое предложение, я незаметно осмотрелся по сторонам. Открытая площадка, различные грузы, уложенные под навесами, строительные материалы, транспорт, пустые стеллажи. Кое-где бродили люди. Трое в стороне, старательно изображая грузчиков, то и дело косились в нашу сторону. Я даже не удивился, что Хэнк пришел сюда не один. Подстраховался. «Ну, оно и понятно. Мы с Эстер действительно странная парочка». Ещё и суток не прошло, как мы появились в Гирее, а уже начали мутить интриги, причем открыто. Стоило ли доверять таким залетным птицам, как мы? «Да я сделаю все, что угодно, чтобы этот урод потерялся в пустыне», — вдруг воскликнул Хэнк. Глаза его заблестели от предвкушения. «Но насчет потеряться в пустыне вряд ли. У нас другая, более интересная идея». «Прежде чем мы начнем, вы должны дать согласие выполнять то, что мы потребуем. От этого зависит успех операции, и никто не должен знать об этом, даже ваши люди. Разве что Корг, у него будет своя роль. Есть ли у барона Вига какие-нибудь особые привычки?» «А при чем здесь барон Вига?» — недоуменно поднял бровь Хэнк. Корг тоже насторожился. — Но ведь это же он обеспечивает защиту для резвого Джо и его делишек. — Ну да, — Таргаш изменился в лице. Кажется, такого вопроса он совсем не ожидал. — Барон Вига, он часто посещает элитную алкогольную лавку Феликса. — Осторожно вмешался Корк. — Там можно встретить эксклюзивные товары со всех уголков земель Альянса. «Есть и особые, очень редкие экземпляры, а Вига — большой ценитель, делает там заказы. Вы хотите совершить покушение?» «Это глупо. Насколько я знаю, он повсюду ходит в сопровождении двух личных охранников. Даже не просто охранников, а настоящих штурмовиков». «Отлично, так даже легче», — улыбнулась Эстер. «По каким дням?» «Каждую неделю, по средам». «А сегодня у нас как раз среда», — уточнил я, на что получил утвердительный ответ. Мы с Эстер переглянулись. «Хорошо, а в Гирее есть канализация?» Я задал очередной интересующий нас вопрос, глядя на Хэнка. «Заброшенные туннели, ну, что-нибудь вроде них». «Да, конечно». Он выглядел растерянным, потому что не понимал, к чему я подвожу финал. «Большая часть давно заброшена и не используется». «Отлично. Только нужна карта. Думаю, все решится сегодня». Я потёр ладони, когда Эстер кивнула. «Хэнк, а в каких вы отношениях с резвым?» «Ну, все члены торговой коалиции общаются друг с другом. Фальшиво, конечно. Мы терпеть не можем друг друга, но вынуждены улыбаться и уважать друг друга. И это всех устраивает. Других вариантов-то нет. Джо считает, что многие ему тут обязаны. Но это наглый самообман. Слишком многим он перешел дорогу». Так или иначе, где-то помешал. «Если вы обратитесь к нему за помощью, он клюнет?» «Не знаю. Это смотря, что он с этого сможет поиметь. Что-то, что заставит его подорвать свой зад. Страх у него только один — лишиться покровительства барона. Откуда вы знаете, что его защищает Вига?» «Это секретная информация». «Отлично. Это то, что нужно». «Джо продажный и любопытный. Ничего и никого не боится. Знает, что никто не захочет с ним связываться. Да и людей у него около полусотни». «Хорошо». Я посмотрел на небо, втянул носом воздух. «Корг, попрошу следовать за нами. Для тебя тоже будет поручение». «Может быть, уже расскажете, что именно вы задумали?» Хэнк не сдержался и все-таки усомнился. Очевидно, что пребывание в неведении сказывалось и на его поведении. «Если я буду понимать задумку, получится проще». Эстер разложила ему только малую часть плана, но ему и этого хватило. «Это же гениально!» — воскликнул Хэнк, глядя на Корга. — Хотя и сложно. Но я обещаю, со своей стороны сделаю все, что нужно. На этом мы разошлись. Корга отправился за нами, не привлекая внимания, снял комнату в том же хостеле, что и мы, только на первом этаже. Эстер всю дорогу его инструктировала. Вернувшись в наши апартаменты, мы через слугу закупили новую одежду, обувь. «Для Эстер все преимущественно черного цвета, а для меня — рабочий комбинезон. Оружия у нас и так хватало, но его отложили на крайний случай. К тому же моя спутница отыскала дефицитные патроны для своего пистолета с глушителем. Стоит заметить, что подобное оружие было большой редкостью. Что-то похожее использовала только личная гвардия герцога». Пока было время, отправили Корга купить кое-что у местного химика Зильевара. Пары зинкоинов мотивировали мальчишку-почтальона доставить сообщение для Хенка. Через три часа, тщательно все обсудив, мы с Эстер заняли позиции на одной из улиц, ведущих к той самой лавке эксклюзивных алкогольных товаров. Здесь было что-то вроде широкого тупика, поэтому и людей было немного. Лавка эксклюзивного алкоголя выглядела шикарно как раз для тех, у кого есть лишние деньги. Нам предстояло как-то остановить барона, быстро и без шума обезвредить охрану, что само по себе будет непросто. Они наверняка опытные и внимательные головорезы. Если корг не ошибся, и это реально штурмовики, тогда будет даже проще. Они действуют предсказуемо, тяжелые, неповоротливые. Вига сделал акцент на их грозный вид, а вовсе не навыки. Это солдаты, а не телохранители. Место для засады тоже было выбрано не случайно. Глухая улица, мало людей, двухэтажное здание, закрытое на ремонт, всего в 50 метрах вход в канализационные тоннели, считавшиеся заброшенными. Мы специально разобрали один из входов. Именно в строящемся здании я и занял наблюдательную позицию. Эстер разместилась на втором этаже соседнего здания, только на другой стороне. Связь держали знаками. Каждый шаг, каждое действие мы согласовали заранее, причем не по одному разу. Я тоже внес в план Эстер некоторые коррективы. И хотя задумка была наполовину безумной, вторая половина была гениальной. И вполне выполнимой. Через сорок минут мы увидели впереди то, чего ждали. Барон Вига, одетый в дорогие одежды, перемещался на личном автомобиле с открытым верхом, собственной персоной за рулем. На заднем сиденье его сопровождали два штурмовика в традиционной для всех солдат Альянса черной броне. Здоровые, прекрасно вооруженные и подготовленные. Они едва помещались внутри, но даже моего неопытного взгляда было достаточно, чтобы понять, они максимально обленились. Жизнь в Гирее была скучной, размеренной, бдительность была утрачена. Они верили в собственную неуязвимость. «Ну вот и все. Время пришло. Работаем. Пробормотал я сам себе». Выбежав со строящегося здания, я шустро выпрыгнул перед машиной, едва не попав под колеса. Вига торопливо выжал тормоз, машина заскрипела колодками. Я сделал вид, что меня зацепило, изобразил острый приступ боли, заорал. «Эй!» Охрана среагировала максимально быстро. Выскочив из машины, они тут же оттащили меня в сторону и навели стволы автоматов. «Стоять! Не двигаться! Кто такой?» «Да куда мне бежать-то? Я ранен!» Я старательно изображал раненого. «Кто ты такой? Строитель? Какого черта бросаешься под колеса?» «Я... я просто работаю тут!» Я изображал из себя максимально растерянного человека, пребывающего в состоянии шока. «Мастер! Отправил за инструментом! Вот я и...» «Руки!» — в правый бок ткнулся ствол автомата. «Оружие есть?» «Нет, какое оружие? Что вы?» Краем глаза я заметил, как Эстер ловко перемахнула через парапет, затем мягким прыжком оказалась внизу. В этот же момент приподнявшийся на ногах барон охнул, откинулся на спинку сиденья, закатил глаза. «Эй, что там?» Я округлил глаза от страха, указав на машину. «Смотрите, барону плохо!» Штурмовики отреагировали по-разному. Один продолжал держать меня на прицеле, второй резко обернулся. Их лица все еще были под забралами бронешлемов, сложно сказать, о чем они думали. Эстер, приблизившись чуть ли не вплотную, мгновенно применила свою коронную способность паралича. Одновременно она целилась из пистолета в спину второго штурмовика, держащего меня на контроле. «Эй!» Парализованный охранник тут же рухнул, словно статуя с грохотом приложившись шлемом о капот автомобиля. Второй штурмовик, реагируя на угрозу сзади, глухо вскрикнул. Уже разворачиваясь, он вскинул автомат, готовясь открыть огонь. «Но тут настала пора действовать мне». Выхватив из-за пояса кинжал, я совершил серию коротких ударов в уязвимые места между пластинами. Откуда я их знал, сам не знаю, действовал по интуиции. Видимо, вместе с копированием навыков в мародера я унаследовал еще и знания, необходимые для выверенных комбо. Очень кстати, вряд ли я сработал бы правильно, не зная таких тонкостей. Штурмовик, хотя и получил несколько колото-резанных ран, шатаясь, еще стоял на ногах. Он резко развернулся, намереваясь ударить меня прикладом автомата, но попал в пустоту. А я ловко поднырнул под руку и вогнал ему кинжал точно под забрало шлема. По моим рукам потекла горячая кровь. Противник что-то булькнул, обмяк и с грохотом консервной банки рухнул на колени. Завалился мордой в землю. Стер выскользнула из-за машины, вскинула пистолет и добила парализованного штурмовика выстрелом через бронестекло. По легенде, это должно быть именно дерзкое покушение, а потому охрану нужно было ликвидировать. Конечно, это далось мне нелегко, но мне уже приходилось убивать, поэтому я быстро взял себя в руки. Не считал это каким-то достижением, просто так получилось. Проливать чужую кровь мне совершенно не хотелось. Но, увы, суровые времена — суровый мир. Хочешь жить — будь готов отгонять чужих». Все, первую часть плана отработали». Эстер распахнула дверь машины. Тело барона, словно мешок, вывалилось наружу. Напарница парализовала и его, только уже не способностью, а метким выстрелом отравленного дротика, купленного на рынке. Это было средство более длительного действия. Что дальше? «Барона в тоннеле. Дай сигнал Коргу. Пусть поднимает шум о случившемся». Всё это тоже было согласовано заранее. Уже через сорок минут вся южная часть Гиреи гудела от того, что среди белого дня кто-то перебил охрану барона Вига, а его самого похитил. Объявили всеобщую тревогу. По городу сновали группы полиции-ополченцев. Люди реагировали по-разному, но в основном негативно. А мы сидели в канализации в одном из заброшенных коллекторов и ждали, пока Хенк выполнит свою часть плана. Барона крепко связали, на глаза натянули черную повязку, а Эстер сунула ему в рот кляп, чтобы не вздумал кричать. Он все еще был без сознания. Купленная коргом вытяжка из парализующего яда белого варана работала отлично. Эй, Джо! К резвому подошел один из его приближенных, представленному людьми барона. Слышал, что творится в городе? На? Лениво поинтересовался он. На барона Вига совершили нападение прямо на улице. Охрану перебили, а его самого похитили. И никаких следов. Что он намерен делать? Как изменилось лицо резвого Джо, нужно было только видеть. Никаких слов не хватит, чтобы это описать. «Как? Где?» — вскричал резвый. «Давно?» «Я не узнавал точно, но на третьей улице, в той лавке, где барон всегда скупает самые дорогие напитки. Кажется, хозяина зовут Феликс. Барон ходит туда каждую среду. Ты же знаешь, а сегодня как раз среда». «Немыслимо! Кто это мог быть?» нетерпеливо вскричал резвый, откидывая своих людей, собравшихся во дворе его дома. Какого гадзена вы тут расселись! Живо искать барона! Перерыть каждый дом, каждый сарай! Его нужно найти любой ценой! Помогайте жителям, ополчению! Ну, чего встали? А где искать-то? Везде, прочесать весь город. Но не путайтесь под ногами полиции! Естественно, Джо переживал. Слишком многое в его жизни зависело именно от барона. От того прикрытия, что ему устроили, до полного финансирования. Барону было выгодно иметь на коротком поводке такого алчного и жадного до денег торговца. Пользуясь положением, Резвый очень быстро начал наглеть, а параллельно опустил на дно пару своих коллег из торговой коалиции. Он дерзко срывал поставки, перехватывал заказы, загонял в долговые ямы жителей. Его давно бы уже приструнили, но влияние аристократа давало свои плоды. Любые нюансы сходили с рук. И вот теперь барона похитили. Неужели кто-то решился? Это же какой смелой тварью нужно быть, чтобы напасть на аристократа? Дерьмо! Если его не найдут, резвому не поздоровится. Очень быстро власть сменится, и тогда конец его вселенной и беззаботной жизни. Прошло полчаса, но никаких результатов не было. Нервничая, Джо снова и снова прикладывался к бутылке с крепким алкоголем, которую милостиво подарил ему пару месяцев назад сам барон. Вига, пользуясь положением, сам почти не общался с Джона прямую, только через доверенных лиц. Но и такой подарок торговец воспринял с бесконечной гордостью. Сейчас эта гордость согревала желудок, а вместе с тем опьяняла мозг. «Резвый, тут Хэнк объявился. Говорит, у него есть важная информация. Пусть катится Картаксо!» — прорычал Джо, глядя в окно нетрезвым взглядом. — Он упомянул, что у него есть информация о похитителях барона. — Чего? — резвый поменялся в лице. — А ну-ка, повтори. — Он так сказал. Информация о похищении барона Вига. — А ну тащи сюда эту тощую псину. На резвого уже действовал алкоголь, поэтому он позволял себе больше, чем обычно. Мозг был затуманен, решения принимались на эмоциях и инстинктах. Не прошло и минуты, как в комнату ввели Хэнка. Вид у него был возбужденный, растрепанный, и это тоже не просто так. Хэнк, дружище, резво и нетрезво покачиваясь, душевно раскинул руки в фальшивых объятиях. Ты как раз вовремя выпьешь со мной. «Нет, спасибо, Джо», — Хэнк вежливо отказался. «Не время пить. Я по важному делу. Я почти уверен, что мои люди видели тех, кто похитил барона. Они отследили, что его потащили в канализацию». «Канализацию? Где?» «В южной части, у третьей улицы. Их было шесть человек». «Шестеро? Так какого черта мы ждем?» Джо встряхнул головой, прогоняя дурман. «Морин, собирай людей!» «Черт, они же все на поисках! Значит, собирай тех, кто остался!» «Никого нет, проклятие!» «Нельзя ждать, Джо!» Яро возразил Хэнк, выбрав удачный момент. «Вдруг барона убьют!» Говорили, что он и так был в крови, когда его спускали в тоннели. Нельзя терять времени зря. Вдруг он истечет кровью. А мои люди уже в тоннелях ищут похитителей. Я решил, что вместе с тобой мы сделаем это быстрее. Ну, чего ты встал? Идем? Резвый хикнул, уставился на Хенка блуждающим взглядом. хлопнул себя по правой щеке, затем по левой встряхнул головой. «Да!» — возбужденно вскричал он. «Точно! Как я не додумался! Живо туда!» Шатаясь, он подошел к стойке с оружием и выхватил оттуда кинжал. «Идем! Идем! Скорее!» Хэнк сглотнул, облегченно выдохнул, устремился за ним. Если бы не бушующий в крови алкоголь, он бы мог догадаться, что тут что-то не так. Но, к счастью, боги сами вложили в руки Джо алкоголь, который значительно упростил задачу. Спуститься в тоннеле было совсем несложно. В Гирее, так же как и в Хитеоне, имелось множество входов и выходов. Естественно, что та часть, где располагались виллы баронов, была изолирована. По канализации туда не пройти. Но тоннелей и без того хватало. Настоящий подземный лабиринт. Хэнк вел резвого за собой, периодически подгоняя бодрыми словами. Тот порядком опьянел, но вел себя сдержанно, хотя и не всегда правильно. Кто мог похитить барона? возмущался он вслух, переставляя заплетающиеся ноги. У кого хватило смелости? Если мы их найдем. «Я лично развешу их трупы на городской стене. Лично. Вот и видишь». «Полностью согласен. Сделаю то же самое». Охотно поддакивал Хэнк, украдко ориентируясь по коллекторам и переходам. «Главное не заблудиться и все сделать вовремя». «Слышишь? Идут». Я вскочил на ноги и заглянул в длинный темный тоннель, ведущий к одному из выходов. кажется получилось еще не все девушка шагнула к лежащему на грязном бетонном полу барону и хотела сорвать мешок с головы но я остановил ее не стоит пусть остается в мешке так дольше возиться кстати как думаешь у него есть способности спросил я наблюдая за девушкой непременно все аристократы одаренные Те, кто по каким-то причинам не получил способности, долго не живут. Это признак вырождения, а потому от них стараются избавиться еще в раннем возрасте. Думаешь скопировать способность? Перестань. Нет времени. К тому же он ее не использовал открыто. На грязном полу стояла большая керосиновая лампа, освещая все вокруг. Грязь, сумка с едой, рядом стояла кривая табуретка, симуляция того, что похитители барона никуда не уходили, а находятся где-то рядом. Эстер вытащила нож и, не раздумывая, чиркнула лезвием по горлу пленного. Брызнула кровь, Вига задергался, начал пускать пузыри, кашлять. Смотреть, как умирает этот поганый элемент, желания не было, да и не соответствовало это плану. Все закончилось быстро. Затем, вытащив из кармана традиционный жетон торговца, который нам заранее передал Хэнк, Эстер сломала его и бросила рядом. «Вот теперь все. Уходим». Собрав все, что принесли с собой, мы быстро отошли в другой тоннель, ведущий в сторону центра города. Двигались быстро, стараясь не издавать шума. По тоннелям эхо разносится на сотни метров вокруг. Несколько минут спустя Хэнк ввалился в сухой коллектор, а следом за ним, шатаясь, иногда цепляя плечами стены, показался и резвый Джо. — Вот он! — громко воскликнул Джо, не сдержав эмоций, увидев связанного пленника. — Барон! Барон! О, черт! — Тихо ты! — зашипел Хэнк, указав на лампу и табуретку. — Преступники где-то здесь! Как раз в этот момент с восточного тоннеля послышались приближающиеся голоса, шум, звуки шагов. Кто-то двигался прямо к ним. «Дерьмо Гадзена! Они возвращаются!» Хэнк своевременно натянул на себя маску страха и нерешительности. «Нужно сваливать!» Обстановка накалялась, шум приближался, несколько секунд и те, кто сюда направлялся, будут здесь. И тогда их ждет та же участь, что и барона. — Куда? Без него я не уйду! — заупрямился барыга, склонившись над телом. — Гляди, они связали его и бросили прямо на полу! Сколько крови! Ах, божественная Этерия! Он ранен! Джо выхватил из-за пояса нож, чтобы разрезать путы. Но из-за плескавшегося в крови алкоголя не удержал и выронил его. Тот упал прямо в лужицу крови. — А, черт, Хэнк, помоги! Вытащим его отсюда! Скорее, пока есть время! — Нет, поздно. Мы не успеем. Я ухожу. С каждым шагом Хэнк удалялся в тот тоннель, откуда они пришли. — Иначе и нас убьют. Я не хочу умирать. «Ну и вали отсюда, я все сделаю сам, трус!» Резвый подобрал окровавленный нож, снова попытался разрезать путы. Затем стянул с головы мешок и увидел, что горло барона Вига уже перерезано, а сам он мертв. Несколькими секундами спустя из восточного тоннеля показался Корг, ведя за собой по пятам личных телохранителей барона во главе с его родным братом, бароном Ашхаем, вооруженным и облаченным в особый доспех. — Он его убивает! Убивает! — истошно заорал Корг, вскидывая руку и указывая на сидящего рядом с телом Вига резвого Джо, держащего в руках окровавленный нож. Без лишних размышлений ближайший телохранитель отпихнул корга, быстро вскинул пистолет и выстрелил точно в голову Джо, который с криком «Нет!» попытался вскочить на ноги. Тело торговца рухнуло рядом с бароном. Выпавший из руки нож звякнуло холодный бетон. Ошеломленный увиденным барон Ашхай, растолкав телохранителей, подскочил к телу своего брата. Одного взгляда хватило, чтобы понять, тот уже мертв. Корг, стоя в стороне, не сдержал улыбки. Нет, Вига, это гнида убила моего брата! Яростно зарычал барон, пнув тело резвого Джо. Голос аристократа эхом разлетелся по пустым и темным тоннелям канализации.